Они пересчитали своих лошадей и людей, собрали имущество и уже готовы были выступить, когда Сунцзян сказал. Подождите, мы не так должны идти. Если мы двинемся в Лянь-Шань-Бо с отрядом в 500 человек, то разведчики Чао-Гая сообщат об этом в стан. А когда станет известно о том, что со всех сторон идут войска в лянь шань пожалуй, действительно подумают, что мы пришли переловить их. А тут уж шутки плохи. Лучше мы с Янь-Шунем поедем вперед и предупредим их о нашем приходе. А вы следуйте за нами, как прежде, тремя группами. — Вы очень прозорливы, дорогой брат, — сказал Хуа-Юн и Цинь-Мин. — Действительно, мы должны следовать отдельно друг за другом. Вы, брат, поезжайте впереди нас на расстоянии в половину дня пути, а мы выйдем позже и будем присматривать за отрядом. Мы не будем больше рассказывать здесь о том, как отряды отправились с горы Близнецов, а расскажем лишь о Сунцзяне и янь шуни которые верхом на конях, захватив с собой человек десять, поехали в разбойничий стан Ляншаньбо. Они ехали целых два дня, и на третий в полдень увидели в стороне от дороги большой трактир. Взглянув на него, Сунцзян сказал, «Ну, ребятки, вы, наверное, устали с дороги» давайте ка выпьем здесь а потом поедем дальше сондзан и янь шунь спешились и пошли в трактир приказав людям расседлать лошадей и идти за ними войдя туда сундзян и янь шунь увидели три больших стола и несколько маленьких за одним из больших столов Сунцзян заметил человека в куртке из черного шелка, подпоясанного белым поясом. Голову его покрывала косынка, повязанная углом вперед, в виде свиного рыла, прикрепленный сзади двумя медными таюаньскими цепочками, которых и за золото не купишь. На ногах были обмотки из материи и пеньковые туфли с восемью завязками. К столу был прислонен короткий посох, а на другой стороне стола лежал узел. Человек этот был ростом больше восьмичи, на его желтом костлявом лице выделялись блестящие глаза. Ни бороды, ни усов он не носил. Сунцзян подозвал слугу и сказал. — Со мной много людей. Мы оба сядем в глубине комнаты а ты попроси этого гостя пересесть на другой стол, чтобы моим товарищам было где расположиться, выпить и закусить. — Слушаюсь, — ответил слуга. Тогда Сунь Цзян и Янь Шунь прошли в глубину комнаты и подозвали слугу. — Принеси сюда вина и большие чашки. Налей каждому из наших товарищей по три чашки а если есть мясо неси его сначала пускай поедят все остальные, а потом налей и нам вина в это время в трактир вошли остальные, увидев их слуга подошел к гостю, который походил на странника и обращаясь к нему сказал простите за беспокойство, господин служивый, но прошу вас освободить этот большой стол для людей сопровождающих тех двух командиров, которые сидят в глубине комнаты. Человек выругал слугу за то, что он называл его служивым, и сердито сказал. — Тут важно, кто пришел раньше, да и с какой стати должен я меняться местами с подчиненными каких-то командиров. Никуда я не пересяду услышав это янь шунь сказал с сундзяу посмотри как невежливо он ведет себя оставь его в покое вот и все ответил сундзян неужели ты хочешь быть похожим на него и он удержал янь шунь тут они заметили что гость обернулся и взглянул на них с холодной усмешкой слуга извиняясь продолжал «Господин служивый, вы уж войдите в мое положение. Пересядьте, пожалуйста, за другой стол. Не все ли вам равно?» тут незнакомец пришел в ярость и, стукнув по столу, закричал. «Ах ты, дури нетоки! Хочешь, чтобы я пересел? Да ты в людях совсем не разбираешься. Думаешь, если я один, так со мной можно и не церемониться?» Если б даже сам император этого захотел, и то я бы не пересел. Попробуй еще поговори у меня. Придется тебе отведать тогда моих кулаков. — Да ведь я ж ничего не сказал, — оправдывался слуга. — Посмей только рот открыть, — закричал человек. Тут Янь-Шунь не выдержал. — Эй, парень, — крикнул он, — почему ты безобразничаешь? Не хочешь пересесть и не надо. Зачем же человека запугивать? Тогда незнакомец вскочил, схватил в руки свой короткий посох и сказал. Я ругал его. А тебе что за дело? На земле существует лишь два человека, которым я готов уступить, а все остальные для меня все равно, что навоз под ногами. Тут Яньшунь совсем разозлился. Он схватил скамейку и собрался уж было броситься в драку, но Сунцзян, уловивший в речи незнакомцы какой-то намек, встал между ними и начал их успокаивать. — Прошу вас, не ссорьтесь. Хотел бы я знать, каких это двух человек на целом свете вы уважаете? — Если я назову их, вы оцепенеете от ужаса, — ответил незнакомец. — Все же мне хотелось бы знать замечательные имена этих людей, — сказал Сунцзян. — Один из них — потомок императора прежней династии, — ответил человек по имени чай Чайцзинь, по прозвищу «Маленький вихрь». Сунцзян в душе согласился с ним и снова спросил, — а кто же другой? — Ну, а другой еще замечательнее. — Он писарь из Юнчена. Родом из Шаньдуна зовут его Сундзян по прозвищу Благодатный дождь. Сундзян взглянул на Янь Шуня и чуть заметно улыбнулся. Янь Шунь поставил скамейку на место, а незнакомец продолжал говорить. За исключением этих двух человек, даже самого императора великих сунов Я то не испугаюсь. — Постойте, — сказал Сунцзян, — у меня есть к вам вопрос, так как я знаю людей, которых вы упомянули. Где вы с ними встречались? — Если вы знаете их, мне вас обманывать не следует, — отвечал тот. — Три года тому назад я прожил в поместье господина чай Чайдзиня более четырех месяцев. А вот с Сунцзяном мне встречаться не приходилось. — А хотелось бы вам познакомиться с этим темнолицым человеком? — спросил Сунцзян. — Да я сейчас как раз и иду разыскивать его. — А кто вас спросил об этом? — снова спросил Сунцзян. — Его брат Сунцин, железный веер, — ответил незнакомец. — Он дал мне письмо и попросил разыскать его сунзян очень обрадовался подошел к гостю и поддерживая его сказал: если судьбой нам предназначено встретиться, то мы встретимся хотя бы нас разделяли тысячи ли если же нам встретиться не суждено даже столкнувшись лицом к лицу мы пройдем друг мимо друга я никто иной как тот самый темнолицый третий брат сундзян Человек изумленно взглянул на него, а затем отвесил поклоны и сказал, — Поистине само небо привело меня к вам, уважаемый брат, а я чуть было не прошел мимо, даже не подозревая, что это вы. Напрасно только сходил бы в поместье старого господина Куна. Тогда Сунцзян отвел человека в глубь комнаты и спросил, «Все ли благополучно у меня дома?» «Прошу вас, старший брат мой, выслушать меня», — сказал человек. «Фамилия моя Ши, имя Юн, я уроженец Даминфу. Играя в азартные игры, я добывал себе на пропитание». Жители нашей деревни дали мне кличку «Каменный воин». Но однажды во время игры я ударом кулака убил человека, и мне пришлось бежать в поместье господина чай Чайдзини. Там от прохожих я услыхал ваше славное имя, мой уважаемый брат. Я специально отправился в юнчен чтобы повидаться с вами, но там я узнал, что вы уехали по какому-то делу. Когда при встрече с вашим четвертым братом я заговорил о Чай-дзине, он мне сказал, что вы, уважаемый друг, не там, а в поместье старого господина Куна. Я решил во что бы то ни стало повидать вас, уважаемый друг. Ваш брат написал это письмо, и, передавая его мне, чтобы я снес его в поместье Куна, сказал, «Если ты встретишь моего брата, скажи ему» чтобы он поскорее возвращался домой. При этих словах в сердце сундзяна закралась тревога, и он спросил, — Сколько дней вы прожили в нашей усадьбе? Вы видели моего отца? — Я провел там всего одну ночь, а потом ушел. — Старого господина я не видал, — сказал ши -Юн. Сунзян рассказал Шиюну о разбойничьем стане в Лян Шаньбо, и тот сказал, «Когда я ушел из поместья сановника Чайдзиня, то повсюду слышал от вольного Люда о вашем замечательном имени, мой уважаемый брат. Все говорили о том, что вы бескорыстны и помогаете всем угнетенным, всем, кого притесняют если вы уважаемый друг решили сейчас присоединиться к разбойникам то должны взять и меня с собой стоит ли об этом говорить ответил сунзян что значит для нас одним человеком больше а пока что познакомьтесь с янь шунем и обращаясь к слуге он крикнул иди ка сюда и налей нам вина Когда они выпили по три чашки, Шиюн вынул из узла письмо и поспешно передал его Сунцзяну. Конверт был запечатан кое-как, на нем не было, как обычно, иероглифов с пожеланием счастья и мира. Беспокойство все больше и больше охватывало Сунцзяну. Он поспешно разорвал конверт и дочитал до середины во второй половине письма было написано в десятый день первой луны этого года наш отец заболел и умер гроб с его телом еще дома и мы ждем тебя дорогой брат чтобы похоронить его с большим нетерпением ждем твоего скорейшего возвращения не задерживайся с кровавыми слезами Написал это письмо твой младший брат Сун Цин. Кончив читать, Сун Цзян в отчаянии даже застонал. О, горе, горе! И уже не помня ничего, начал бить себя в грудь. Своенравный и негодный я сын, — ругал он себя. Какое преступление я совершил! Мой старый отец умер. А я не выполнил сыновнего долга. Чем же я лучше животного?» Он стал биться головой о стену и громко плакать. Янь-Шунь и Ши-Юн обняли его, и Сун-Зян рыдал до тех пор, пока не потерял сознание. Прошло много времени, прежде чем он пришел в себя. «Дорогой брат!» Не надо так расстраивать себя, — говорили Янь-Шунь и Ши-Юн, успокаивая его. — Не сочтите меня человеком легкомысленным и бесчувственным, — сказал Сунь-Зян, обращаясь к Янь-Шуню. — Я всегда думал о своем добром отце. Сейчас его нет больше в живых. И я должен сегодня же ночью вернуться домой. А вы, дорогие братья, уж как-нибудь сами. Доберитесь до горного стана. Уважаемый друг, — стал уговаривать его Янь-Шунь, — вашего отца нет больше в живых. Если вы вернетесь домой, то все равно не увидите его. Под небесами нет таких родителей, которые бы не умирали. Поэтому успокойте свое сердце и ведите нас, ваших братьев, вперед. А потом мы все вместе быстро вернемся на похороны. Еще не будет поздно. В дневности говорили, когда у змеи нет головы, она не может двигаться. Разве согласятся в стане принять нас к себе, если вы нас не поведете? Предположим, что я поведу вас в стан. Сколько дней тогда я потеряю? Поистине, никак не могу этого сделать. Я дам вам письмо, где подробно все изложу. а вы Возьмите с собой шиюна и пойдете сами. Дождитесь тех, кто идет позади, чтобы прибыть туда всем вместе. Если бы я сегодня не узнал, что отец мой умер, тогда и разговаривать было бы не о чем. Но раз само небо пожелало, чтобы я узнал об этом, то каждый день будет для меня году подобен, и нигде не будет мне покоя. Я не возьму с собой ни одного человека. Не надо мне и коня я пойду один не останавливаясь ни днем, ни ночью. Разве могли Янь, Шунь и Шиюн остановить его? Сунь Цзян попросил слугу принести ему кисточку, тушь и лист бумаги и плача, написал письмо, еще и ещё раз повторяя свои указания и наставления о том, что еще следовало сделать. На конверте он написал что не запечатывает его, и отдал Янь-Шуню. Потом он снял с Ши Юна туфли на восьми завязках и надел их, взял немного серебра и заткнул за пояс кинжал. Кроме того, он взял короткий посох Ши Юна, сун не притронулся ни к пище, ни к вину, он уже выходил из ворот, когда Янь-Шунь сказал ему, «Дорогой брат!» Вы бы подождали Хуаюна и мина повидались бы с ними перед уходом, успеете еще отправиться в путь. — Нет, я не буду ждать, — сказал Сунцзян. — С моим письмом вы не встретите никаких затруднений. — Шиюн, брат мой, расскажи в Ляньшаньбо обо всем. Поговори с ним от моего имени. Пусть извинят меня за то, что из-за смерти отца я должен был спешно вернуться домой. Сунцзян был бы рад вмиг достигнуть своего дома и пошел так быстро, как будто летел на крыльях. Теперь вернемся к Яньшуню и Ши Юну. Они выпили еще немного вина поели печенье и, расплатившись, вместе с остальной компанией отправились дальше. Отъехав от трактира Лин-а-5, они увидели большой постоялый двор. Там они остановились и стали ждать подхода остальных. На утро следующего дня прибыли все. Яньшунь и Шиюн рассказали им о том, что Суньцзян спешно отправился домой на похороны своего отца. Тогда все стали упрекать Янь-Шуне. «Почему же ты не задержал его немного?» Услыхав, что отец его умер, Сунцзян готов был покончить с собой, заговорил, защищая его Шиюн. «Как же можно было задержать его? Он улетел, если бы мог. Он написал очень подробное письмо, дал его нам и сказал, чтобы мы шли дальше. Когда в лян шаньбо Прочтут это письмо, никаких препятствий чинить нам не будут. Прочитав письмо, хуаюн и Цинь Мин стали совещаться с остальными. Мы сейчас в очень тяжелом положении. Вперед идти трудно, да и возвращаться нелегко. Мы не можем идти обратно, расходиться нам тоже не следует. Остается лишь одно — идти дальше. Положим письмо в конверт и пойдем в горы. Если они не захотят нас принимать, придется придумать что-нибудь другое.